Светлана. Растягиваю время как могу. Завтрак в кафе есть. Прогулка в магазин за новыми трусиками с более широкой резинкой есть. Обновила ногточки у любимого мастера маникюра. На секунду даже подумала не нарастить ли мне острые пики, ими удобнее будет царапать Анварову бесстыжее халёное лицо. Но потом отказалась от безумной затеи и делать что-то себе во вред. Мне ногти в форме пик никогда не нравились. Время пролетело до обеда, и я вдруг поняла, что не могу просто так бесцельно шататься по городу, лишь бы не появляться в пределах дома Анварова. Не могу. Но ну и возвращаться туда мне тоже не хочется. Поразмыслив немного, я решила заглянуть к тёте Фариде, у которой остановился папа. Я не очень люблю бывать у тёти. Она большая сплетница и всегда всё знает лучше всех. Но это сестра моего папы. Он с ней неплохо ладит. Тётя Фарида встречает меня при увеличенно тепло. С кухни тянет сладким жареным. Проходи, чай выпьешь. Ты как раз вовремя, приглашает меня пройти на кухню. Папа обнимает меня. Как дела, зайчонок? Выглядишь свежо, хорошо отдохнула. Довольно неплохо. На столе стоят полупустые чашки со стывшим чаем. Посередине стола лежит телефон. Света. Голос мамы. Мама на громкой, спрашиваю шёпотом. Да, на громкой связи. Обмениваюсь с мамой тёплыми приветствиями. Потом на кухне появляется старшая дочь Фариды со своим трёхлетним сынишкой. Он опрокидывает пиалу с чаем и сразу становится шумно. Ай, опять заново писать. Тётушка Фарида с досадой расправила испорченный лист бумаги и начала переписывать на новый лист какой-то список имён. "А чем вы занимаетесь?" "Составляем список гостей на свадьбу", гордо отвечает тётушка и ловко налив чаю, возвращается к прерванному занятию. "Спасибо за чай, очень вкусный. А кто у нас женится или замуж выходит?" спрашиваю, подхватив треугольный пирожок с блюда. На меня одновременно уставились три пары глаз. Вообще-то ты у нас невеста. Мы составляем список гостей, говорит из телефона мама. Что? Что вы делаете? Список гостей составляете. А вы ничего не забыли? Забыли, хлопает тётушка Фарида по столу. На Илью вписать забыли. Хорошо, что ты, Света, о нём напомнила. Любимый двоюродный дядя, самый старший в семье, как никак. «Я не о том, с чего вы решили, что можете составлять списки гостей. Кто вам разрешил?» Разозлилась я. «Свет, ну свадьба-то состоится», — говорит папа. «Как без гостей?» «И сколько вы вписали? Всю родню позвали?» «Человек сто-сто пятьдесят вышло», — небрежно машет тетушка. «Без детей?» «Да уж, я смотрю, вы времени зря не теряете», — Только вот что я думаю о ваших списках. Забрав лист бумаги у тётушки, рву его пополам. Ещё вот что, и вот. Ах, Тамара, я перезвоню, обещает тётушка, выключив громкую связь. Свет. Зачем ты список порвала? Мы его целое утро писали, с укором говорит отец. Во-первых, мы дату свадьбы не назначали. Во-вторых, не решили, кого позвать. Как это не решили, кого позвать? Семью, всплескивает тётушка Фарида. Родственников, самых близких и любимых. Вот и задача. Только в этот список ни за что не войдёт ваш дядьушка Наиль, которому только в род капля попадёт, он чудеса вытворяет. Без Наиля? Да ты что? возмущённо хапает воздух ртом тётушка. Сабит, ну ты скажи ей, а? Наиля я бы звать не стал. Вспомни, как он на твоём юбилее в туалет захотел, выход не нашёл и помочился на декоративную пальму, прямоком в зале ресторана, уточняет отец. За ним присмотрят. Без дяди Наиля я никуда не пойду, встаёт в позу тётушка. Вот и отлично, говорю я. Значит, не пойдёте. Немая пауза. Отец тянется за сигаретами, тётушка открывает и закрывает рот, словно хватает им воздух перед погружением. Она поражена моим недовольством, но находит выход спустя секунду, выдав торжествующе злым тоном. Кажется, я знаю, в чём дело. Зыркает на меня, потом на папу, потом снова на меня. Свадьбы не будет, потому что этот глубоко уважаемый человек узнал о твоём обмане и перехотел на тебе жениться. О чём ты говоришь, Фарида? удивляется папа. О том, Я разговаривала на днях с Равильчиком, моим племянником. Если ты помнишь, у него с Юрием, бывшим, с Светой были общие дела. И Юрий всех собрал на пикник и ясно дал понять, что снова сошёлся со Светой. Более того, его поведение ясно намекало, что ребёнок его. Ну что, не удалось на двух стульях усидеть, красавица. А я едва не взвыла. Ох уж этот Юрка. До сих пор мне палки в колёса вставляет. Но хуже всего взгляд папы, наливающийся сомнениям.